Сура Абаса. нахмурился. Бисмилляхир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Абаса ва Он нахмурился и отвернулся. Ин джаа'ахуль-а'ма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 من أي شيء خلقه ايش чего он сотворил его من نطفه خلقه فقدره он сотворил его из капли и соразмерил ثم السبيل يسره потом облегчил ему путь потом умертвил его и поместил в могилу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 Пусть посмотрит человек на свое пропитание. Мы проливаем обильные ливни. Затем рассекаем землю трещинами. فأَ بَناافها حَّ I взращем наniej злаки وَينب وَقَّ Виноград и люцерну وَوزخلا Маліны пальмы وَ Плоды и травы <мит> на пользу вам и вашей скотине. <мит> Когда же раздастся оглушительный глаз? <мит> В тот день человек бросит своего брата, Wa wa abiih, свою мать и своего отца wa wa banih, Свою жену и своих сыновей Ликуллим риим минхум яума идзин ша'нуй